СУЛТАН МАХМУД Арабский халифат создали кипчаки, их культура. Тюрки же и решили его судьбу. До 750 года столицей халифата был город Дамаск, а правящей династией — семейство амиядов. Потом их свергли. Уже не светловолосые и голубоглазые тюрки-кипчаки, а черноволосые и кореглазые тюрки-агузы встали у штурвала власти, приведя на трон династию аббасидов. Фактически страной правили не аббасиды, а они, агузы. Их называли иранцами, но это не вполне точно. Быть иранцами они не могли. Иран не влиял на погоду в халифате. Среди его жителей оставалось слишком много огнепоклонников, не мусульман. Разные народы, разные веры жили в то время на землях Древней Персии. Но господствовали мусульмане-шииты или тюрки-агузы. По их указке новые правители все стали делать по-новому. В 762 году велели перенести столицу в Багдад, и это было не единственное их начинание. Город заложили на ровном месте, с нуля. Символично? А разве не символично название города от Багдо, древнего обращения тюрков к Тенгри? Абассиды желали жить по-новому и делали для этого все. Например, прежде мусульманин имел право говорить на родном языке, помнить своих предков, справлять праздники своего народа. Теперь с этим прощались навсегда. Правоверных обязали объясняться только на арабском языке, на языке пророка. Но язык Корана был непонятен жителям Аравийского полуострова. А потому в конце VIII века по заданию аббасидов Ал-Халил предпринял первую попытку создания арабского языка. Назвавшись арабом, человек обязан был забыть все прежнее. И он забывал во имя ислама, разумеется. Только тюрк придумает такое. «Среди лягушек стань лягушкой» — его правила жизни. И он приказал так жить всем мусульманам, не думая, каким разрушительным последствиям приведет это решение. Речь шла о жизни и смерти Востока, культуры его народов. Агузы быстро взяли верх над провинциями халифата, сделали их подвластными лягушками. Арабский язык, Точнее, настоящее, койне, вскоре вытеснил остальные, став общенародным языком. Язык народа, в отличие от языка Корана, получился простым и грубым смешением языков. Что было закономерным? В Египте, например, говорили не так, как в Сирии или в Саудовской Аравии. Объединяло их одно. Никто из носителей арабского Языка не говорил на языке, которым написан Коран. И, конечно, люди не понимали друг друга, хотя и говорили вроде бы по-арабски. Это непонимание в арабском мире привело к появлению многочисленных диалектов. Проблема сохранилась, увы, до сих пор. И этим дело не закончилось. Мусульмане обязаны были придумать себе арабские родословные, А это уже настоящая трагедия. Правители принимали такие законы, чтобы народы забыли прошлое и погрузились в неведение, в Джахилию. Разыгрывалась трагедия. Мусульман заставляли родиться вновь. В муках появлялся новый народ, без корней, без истории. Не люди, манкурты. Все было точно как в Европе. Там тоже кипел вулкан, но в нем и создавали, и сжигали культуры народов. Что показательно, здесь, на востоке и там, на западе, правили люди, в жилах которых текла тюркская кровь. Видно, и вправду небо отвело тюркам роль и созидателей, и сокрушителей культур. Правители халифата бросали в жерло этого вулкана, в первую очередь, родное, тюркское. Потому что понимали, что создают страну не для тюрков, а для всех народов Востока. И в этом они видели свою мудрость. Ломая собственное «я», готовили крах Византии. Им требовалось сильное государство а его не было, потому что не было единства народа. Власть сознательно пошла на жертвы. Старая династия не рискнула принести такую великую жертву, и ее свергли, потому что при ней силы мусульман уходили, как вода в песок, уходили на борьбу друг с другом за лидерство в мусульманском мире. Восстания, войны, секты, кровавые споры надоели всем. Люди видели, что беспорядки не усиливают халифат, наоборот, разрушают его. Агузы примеряли всех сразу, однако новые правители забыли старую мудрость Алтая. Воспитав чужого мальчика, сына не получишь. Они так и не создали нового народа, несмотря на огромные жертвы. Арабский мир навсегда остался миром разногласий и борьбы за лидерство. Мусульмане не стали едиными даже через тысячу лет. Халифат был весь соткан из противоречий. Вскоре он распался, чтобы никогда не соединиться вновь. Его трагедия разделила людей. Например, египтяне, заговорив по-арабски, забыли родной язык, и копты сделались им чужими, потому что они такие же египтяне, были христианами. Ислам и христианство развели египетский народ по разным хижинам. Чужой мальчик не стал своим. И все потому, что, говоря о единстве, каждый правитель в душе не желал его». Так уж устроено общество людей. Например, в 833 году новый халиф, созвав мудрецов, спросил, сколько лет будут царствовать. Ответы их были разные. Лишь один, самый седой, тихо промолвил, ровно столько, сколько захотят тюрки. Все рассмеялись его горькой правде. Гвардия Багдада состояла из тюрков. Было именно так и раньше, и позже. Всадники всегда были слишком сильны и слишком желанны правителям. Без тюрков, без их культуры уже были немыслимы ни Восток, ни Запад. Интересна судьба султана Махмуда Газневицкого. Железным тюрком, татарином, называли его индусы. А индусы отлично разбирались в тайнах арабского халифата. О тюрках знали не понаслышке. Все-таки знать Северной Индии говорила по-тюркски, на своем родном языке, и не нуждалась в переводчиках. Султан Махмуд — личность знаменитая. Мало кто мог сравниться с ним в военном искусстве. Он в XI веке упрочил мусульманские земли с Северной Индии. При нем халифат достиг наивысшего могущества. Героя не останавливали ни горы, ни пустыни, ни реки, ни грозные боевые слоны индусов. Он шел вперед, на восток, и всегда побеждал. Султан был силен на суше и на воде. Он легко разбил войско, а потом и флот Индии на реке Инд. Победы султана эхом отозвались в средневековом мире христиане буддисты огнепоклонники просто язычники спешили стать мусульманами люди верили прав тот кто побеждает а побеждали арабы значит их вера истинная очень возвысил исламский мир султан махмуд возвысил не войнами а учеными поэтами переводчиками мыслителями, философами, И их собрал он у себя при дворе. Открыл библиотеки для народа, число людей новой духовной культуры росло год от года, умножая славу мусульманского Востока. Разноязычная свита советников плотно окружала султана Махмуда. Тюрки, персы, индийцы, арабы, китайцы – Это была светлая личность, жемчужина в короне халифата, самый могущественный тюрк в его истории. Его отец Сабуктыгин был рабом того раба, который сам был рабом при приповелители правоверных. Так монарх говорил о себе. Скромность всегда украшала его. Что за великолепные то были рабы. Один владетель провинций – Трансаксианы и Харасана, второй государственный министр и полководец, третий начальник города и провинции Газни. Отсюда Махмуд Газневицкий. Аристократ высшей пробы сидел на троне халифата, сильный и умный, настоящий идеал правителя. Он всегда помнил о своем народе и о своем лице. Однажды в Индии он поднял булаву на идола. Перепуганные индусы пообещали гору сокровищ, лишь бы он не трогал идола. Султан спокойно ответил. «Ваши доводы убедительны». Но султан Махмуд не торговец идолами. Потом, подумав, добавил. «Что обо мне скажут потомки?» И с утроенной силой нанес страшный удар. При султане Махмуде солнце по-особому светило в небе. По воле султана величайший из умов человечества Ибн Сина Авиценна переводил труды Аристотеля, не дав им сгинуть в безвестности. Ученый вел большую врачебную практику. Его книги по медицине были известны в средневековой Европе. По ним учились поколения врачей. Кроме того, он славился как прекрасный знаток искусства. И Аль-Беруни, забытый гений Востока, раскрыл свои таланты тогда же. Он первым узнал, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, математически доказав это за пятьсот лет до Коперника. Ученый совершил настоящий переворот в астрономии. Вровень с ним стоял Ибн Аль-Хайсам. Прославившейся книгой «Сокровище оптики». Он подарил миру идею телескопа и очков. Его труды в XII веке стали достоянием Европы. При султане Махмуде вспомнили Аль-Фараби, который перевел труды древних философов Запада, запрещенные тогда в Европе. Редкого ума был человек. Его прозвали «вторым учителем», вторым после Аристотеля. Таланты вернулись на землю при султане Махмуде. Тогда придумали новую пищую бумагу, на которой поныне пишут книги, потому что время было такое — расцвет химии, физики, литературы. Воздух просветлел над миром и стал чище. В цену вошли точное слово и светлая мысль обрели новую жизнь знаменитая поэма «Шахнаме» и другие жемчужины слова и образа. Наступил расцвет науки, литературы и творчества, золотой век мусульманской культуры. Люди наслаждались прекрасным. Это был тюркский ренессанс. Он длился не одно десятилетие и вывел в мир не одного поэта, Низами Гендживи рожден им. Звезды первой величины усеяли небо Востока. Султан сам, как юноша, увлекся творчеством. Под его диктовку написали историю халифата. Чтобы поддержать базар красноречия, как он собственноручно написал в своем труде. В нем Махмуд объявил тюрков Востока мусульманами. Но понятие «мусульманин» уже давно стало синонимом слова «араб», и за тюрками окончательно закрепилось их очередное новое имя — «арабы». Так тюркскую культуру на Востоке превратили в арабскую. Уже никто и не различал их, если бы не народная память. Она сберегла то, что чуть не исчезло в пучине времени — Мусульмане, не сговариваясь, стали делить науки и знания на свои и чужие. Свои — это арабо-мусульманские, а чужие — это иноземные или науки древних, то есть тюрков. Философия, математика, география, астрономия, минералогия, химия, физика начинались на Алтае. В арабском мире они считались иноземными знаниями. Слава Тенгри, сохранившему правду о тех далеких годах!